Приближался мой черед. Мой и тех несчастных, которым предстояло выслушать свой приговор после меня. Црюльнику богохульнику отжалели сотню плетей и четыре года галер. Несчастный извивался в руках стражников, с плачем указывая на жену и четырех ребятишек и, взывая о снисхождении, В этих обстоятельствах решительно невозможным. В любом случае он еще легко отделался, куда ли ахче нежели те, кого в колпаках коросах повезли на молах к Пуэрта до Алькала, чтобы еще до наступления темноты обратить в пепел и прах. Я был следующим. Отчаянье и стыд были столь велики, что я боялся, ноги мне откажут. Всё плыло перед глазами. Площадь, заполненные людьми балконы, драпировки, караулившие меня стражники. Мне хотелось бы умереть прямо здесь на месте, чтобы уж покончить всё разом. Но к этому времени я знал, что не умру что меня осудят на долгое тюремное заключение, а когда стукнет мне сколько-то там лет, отправят на галеры. И участь моя представлялась мне горше смерти, и едва ли не завистью вспоминал я строптивого священника, который остался непреклонным и пошел на костер, так и не отрекшись и не моля о пощаде. В ту минуту мне много легче было бы умереть, нежели оставаться в живых. Цирюльника увели. Я увидел, как один из важных инквизиторов сверился со своими бумагами и посмотрел на меня. Пробил мой час. Я устремил прощальный взгляд на королевскую ложу, где наш государь, наклонясь к уху своей венценосной супруги, Что-то объяснял ей, а она слегка улыбалась. Дьявол их знает, о чем говорили они, покуда внизу монахи шустро и споро делали свое дело. О тонкостях соколинной охоты или еще о чем-нибудь, или просто ворковали. Толпа рука плескала оглашенному приговору и зубоскалила в предвкушении нового. Инквизитор вновь перелистал бумаги, вновь поднял на меня глаза и вновь углубился в чтение. Солнце в зените нещадно жгло помост, и плечи мои под шерстяным санбенито горели. Инквизитор собрал листки и неторопливо, самодовольно наслаждаясь тем, какое напряженное ожидание объяло всю площадь, направился к кафедре. Я взглянул на Падро Эмилио, застывшего на скамье в своем зловещем черно-белом одеянии. Он торжествовал победу. Взглянул и на Луиса де Алькисара. Тот сидел в ложе, и опороченный крест колотравы горел у него на груди. «Что ж, — сказал я себе, — И, видит Бог, это было мое единственное утешение. По крайней мере, вам не удалось посадить со мною рядом капитана Аллатристы. Инквизитор медленно и торжественно занял место на Амвоне, приготовясь выкликнуть меня. И в этот миг в ложу королевских секретарей ворвался человек в черном, На нем было дорожное, насквозь пропыленное платье, высокие, перепачканные грязью сапоги со шпорами, а вид такой, словно он скакал галопом много часов кряду торопливо менял лошадей на почтовых станциях и вновь вскакивал в седло. Я видел. Держа в руке тонкую книжицу в кожаном переплете, человек этот прямо направился к Алькисару. Что-то сказал ему, тот нетерпеливо взял книжицу, раскрыл, заглянул в нее, а потом устремил взгляд на меня, потом на Падро Эмилио и вновь на меня. Тут и человек в черном обернулся ко мне, и я, наконец, узнал его. Это был Дон Франсиско де Киведо.